и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в Костромских лесах. Мы прошли с Алларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты. Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами.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 Множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны. Женский хохот гремел над горой. Самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стенали на поворотах. Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору, на гору святого Ипатия. Младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу. «Черти!» — закричал я, увидев их, и отступил перед неслыханным нашествием. ник «Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?» «Ну, у тебя к шуту!» — ответила мне баба и выступила вперед. «Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ли, от тебя нести?» И, вложившись в сани, она вкатила их на монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона.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 Бабьи босые ноги топтались перед нами на подоконниках, бабы мыли стекла на новых местах. Потом дым повалил изо всех труп, точно сговорился. Незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сиония и загорланил. Чья-то гармошка, притомившись в интродукциях, запела нежную песню, и чужая старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Илариона, попросила у него взаймы щепотку соли кощам. Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка. Багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной стене показывал сорок градусов мороза. Исполинские костры изнемогая метались по реке. Все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами. Лез затем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв, СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.